Глава 7. Вы когда-нибудь видели, чтобы люди мгновенно, но при этом окончательно и бесповоротно сходили с ума? Я вот тоже предпочел бы остаться без этого сомнительного знания, но мне не повезло, поэтому пришлось во второй раз в жизни наблюдать, как самые обычные мирные люди, которые только что умирали от отчаяния, а потом плакали от счастья и, глотая слезы, благодарили за спасение, в мгновение ока превращаются в обезумевших животных, единственным стремлением которого является желание убить. Жутковато перекушенные лица, выпученные глаза, разинутые в беззвучном крике рты, скрюченные пальцы, словно когти, выставленные перед собой. Если бедняга Норме был запрограммирован на убийство Кри, Этим людям конкретики никакой, похоже, в голову не посадили. Поэтому, не сумев поймать меня, они набросились на единственного нормального... Ну, в смысле, разумного... Человека в коридоре, которым оказался тот самый маг, кто всех нас, в том числе меня и Кри, только что предал во второй раз. Причем произошло это тоже практически мгновенно. Мужичок стоял слишком близко от меня, поэтому толпа безумцев, ринувшаяся по сигналу в атаку, его попросту смела. В дверях, а мы с магом стояли практически у самого выхода из камеры зала, тут же образовалась давка, из-под которой раздался душераздирающий крик. Он, правда, почти сразу оборвался, после чего до меня донесся отвратительный звук раздираемой плоти, мокрые шлепки и довольное звериное урчание. Однако вскоре стихли и они» после чего новоявленные зомби начали друг за другом подниматься на ноги и плотоядно озираться в поисках новых жертв. Выпустить их отсюда я бы, конечно, не рискнул. Парням Нокса и без них проблем хватало, поэтому я, наоборот, отлетел вглубь зала, спустился пониже, чтобы меня уж точно увидели, и громко свистнул, привлекая внимание. А как только горящие жаждой крови взгляды обратились в мою сторону, Шустера залетел к дальней стене, тем самым пытаясь увлечь зомби за собой. И вот что странно: голову-то они на звук повернули, причем все дружно, как по команде, а вот бежать за мной от чего-то не торопились, словно в их глазах я был далеко не такой заманчивой добычей, как убитый маг, которого толпа в буквальном смысле слова, разорвала на куски. Есть они его, правда, не стали. Похоже, программа у них срабатывала исключительно на убийство, после чего останки их уже не интересовали. А вот почему они на меня не среагировали, было непонятно. Впрочем, может, их смутило наличие нынеита? На у меня в таком состоянии ни аура, ни лица, ни даже запаха не было, тогда как простое движение их внимание не особо привлекало. Зомби, подтверждая мое предположение, начали один за другим отворачиваться, а потом медленно потопали обратно в коридор, что меня, естественно, не устраивало. Убивать их я тоже не захотел. Более того, неожиданно подумал, что, может, программа у них в мозгах и не такая уж необратимая? Вон, ауры остались, хоть и почернели местами. Но все же они нерваные, живые. Вдруг этих бедолаг еще можно вернуть к нормальной жизни? В общем, я решил, что убивать их пока рано, поэтому для начала просто снял с себя часть брони, оставив закрытым только лицо, после чего спустился еще пониже и крикнул. «Эй, народ, давай сюда! Я вкусненький!» И вот после этого зомби как подменили. Едва услышав звук моего голоса и почуяв мой запах, а может, еще что-то такое уловив. Они также дружно остановились. слитным движением, как роботы, развернулись и с такой скоростью рванули в мою сторону, что я аж присвистнул. Ничего себе у них прыть!» Естественно, побыстрее набрал высоту. Терпеливо дождался, пока безумцы освободят коридор и соберутся у дальней стены. Проследил, как некоторые из них принялись подпрыгивать, а часть вообще на стену попыталась влезть, в попытках до меня добраться а потом развернулся и на всех парах рванул к выходу. Маневр, прямо скажем, удался, потому что опередить меня им было не дано по определению, а уже по пути внезапно увидел тех самых подростков, которых освободил первыми, и, подумав, что хотя бы детей попробую сохранить, прямо на лету распахнул пространственный карман, после чего словно ковшом экскаватора подхватил всех троих и быстренько упаковал, надеясь, что не слишком задержусь в подземелье. А затем проворно вылетел в опустивший коридор и захлопнул за собой дверь, умудрившись активировать электронный замок за несколько сценов до того, как в стальную створку с той стороны ударилось первое тело. Фух. Ладно, людей, конечно, жаль. Тем более, что они ни в чем не виноваты. Но в настоящий момент я больше ничем не мог им помочь. Насчет жилетов не беспокоился. Без взрывателей ничего с ними не случится. Даже если несчастные зомби в порыве жадности начнут их есть. Впрочем, как я уже успел убедиться, все, что не движется, не говорит и не пахнет, как человек, их не интересовало. Поэтому за сохранность взрывчатки можно было не волноваться. А вот известие о наличии подвала с тремя тарнами кило точно такого же взрывчатого вещества меня всерьез обеспокоило, поэтому я связался с Ноксом, по-быстрому сообщил ему весь расклад, а потом помчался исследовать оставшуюся часть минус шестого этажа где неосмотренными оставались еще два тоннеля и хреново туча комнат, в одной из которых, если верить тому дураку с блокиратором, должен был находиться набитый взрывчаткой подвал. И мне, как ни странно, повезло. Вернее, сменив режим управляющего поля и расширив его до максимума, я достаточно быстро отыскал среди множества помещений то, которое Туран использовали под склад, а в нем, как и обещал маг, нашлась лестница в сравнительно небольшой, Не обозначенный ни на каких схемах подвальчик, где мы с Эммой безошибочно определили высокое содержание взрывчатых веществ. Одна у нас возникла проблема. Еще на подходе к подвалу найнеитовые частицы столкнулись с посторонним полем, которое было идентифицировано нами как антинайнеитовое. Более того, если бы я пришел туда в своем обычном состоянии, то это привело бы к потере энного количества частиц и серьезно затруднило бы мою задачу однако режим номер два избавил меня от неприятностей. Заодно дал возможность потестить его в реальных, так сказать, условиях, и как только стало ясно, что Тан Расха был совершенно прав, и что генератор антинейнитового поля мне больше не страшен, я вздохнул, прямо скажем, с облегчением. Правда, ни я, ни Кри не догадывались, что у Туран, а значит, и у Босха есть второй прибор, помимо того, что я перехватил у них перед самым носом в провинции Ларха. Более того, в любых других обстоятельствах это стало бы для нас серьезным препятствием. Да и предатель не просто так сказал, что Туран меня ждали. Значит, что-то они уже подозревают. Просчитывают варианты. Пытаются собрать информацию. Для того и портативные видеокамеры у боевиков при себе считаю каждого первого. У кого на шлеме, а у кого прямо на броник налеплены. И даже второй баснословно дорогой генератор анти-Эн-Тернийского образца они где-то добыли, и решили пожертвовать им, лишь бы попытаться меня поймать. Впрочем, на генератор они понадеялись зря, потому что я на него уже и внимания почти не обратил, а вместо этого просто вынес сходу тяжелую дверь, не заморачиваясь ни с замком, ни с антинейниитовым полем, ни с блокираторами, которые, как потом выяснились, работали автономно от находящихся здесь же мини-накопителей, как, собственно, замки и несколько видеокамер, которые я уничтожил сразу и едва нашел. После этого Я без труда отыскал сам генератор, без проблем его отключил и благоразумно припрятал в еще один пространственный карман. Изучу на досуге. А вот с подвалом все оказалось не так просто. Нет, дверь-то я открыл. В сам подвал тоже попал без проблем. На это ушло всего несколько сценов. А вот когда начал разбираться, что к чему, то обнаружил, что в ящиках находится не просто до одурения много взрывчатки, но в каждом еще и обнаружились радиоуправляемые взрыватели, Более того, взрыватели оказались хитрыми, с подковыкой, в которые просто так не влезешь даже с моими возможностями, да и таймеры на всех уже работали, и до взрыва оставалось всего 15 сенов. Дайна. Похоже, операторы успели таки сделать нам гадость. Ну или же Туран воистину ненормальный, если сразу после взрыва таймер включился с достаточно большим запасом времени, чтобы наши бойцы успели зайти подальше в подземелье и гарантированно не успели выйти. Что при этом случится с их собственными людьми, местного координатора, похоже, не волновало. Пушечное мясо. Так-то они заботятся о своих контрактниках. «Первый — это двойник. Ты мне нужен», мгновенно оценив ситуацию, коротко сообщил я по внутренней связи. «Координаты?» Также коротко потребовал командир мертвых голов и буквально сразу рядом со мной распахнулся и почти сразу схлопнулся узконаправленный портал, из которого вышел сам Нокс и до кучи привел с собой Хмурого. «Что у тебя?» Я молча указал ему на открытые ящики, внутри которых размеренно отсчитывались оставшиеся базе последние сцены, и замер. «Обезвредить все не успею. Чтобы вопросов не было, сразу сообщил я. Валим порталом, и пусть горит?» «Да уж. Склад-то наверху большой, и добра там осталось немало». «Людей вывели не всех», — качнул вместо ответа головой Нокс. «Несколько отрядов связаны боем на нижних этажах». Даже с помощью теневиков не успеем. Он быстро на меня посмотрел. Талант? Нет, качнул головой я. При таком количестве взрывчатки мне нужно будет выслать подвал толщиной райнов в 4-5. На это даже моих запасов не хватит. Для безопасного взлома и остановки всех таймеров слишком мало времени. Примечание. Один райн равен 2,6 сантиметра. Конец примечания. Точно. Потоков у нас с ММИ далеко не 50. Работа с взрывателями предстояла долгая, кропотливая, так что по-любому не успеем. — Так что только пространственно-временной карман, — ровно заключил я. — Другого выхода не вижу. — Сколько? — Тридцать к одному. — Да, именно столько показали наши с Эммой расчеты, когда я анализировал возможности своей ветви времени в последний раз. Как раз на практике, когда мастер Рао был рядом и сильно помог нам с опытами. — У меня разрыв меньше, делай кивнул Нокс на редкость спокойно, глядя, как утекают последние сцены. мы подхватим». Я молча распахнул пространственно-временной карман с максимально возможным для себя замедлением по времени, после чего тот беззвучно проглотил все содержимое подвала вместе со взрывчаткой, взрывателями и таймерами, и тут же захлопнулся. Благодаря этому время до взрыва с двух сценов увеличилось сразу до 62. Уже кое-что. Но на этом я не остановился — Поэтому прямо на глазах у Нокса и Хмурова создал целую серию вложенных карманов. Сразу двенадцать штук. Больше мне пока не давалось. И почти сразу наложил их один поверх другого, укутав взрывчатку целым коконом из пространственных границ, чтобы было понадежнее. Правда, и этого могло оказаться недостаточно. При такой мощности взрыва даже пространственные карманы могли не выдержать. Если уж мои молнии при должном умении искажали, плавили, и могли разорвать любые границы, то особенно сильный взрыв и подавно мог их разнести на куски. Это все-таки не магия. Чистая физика. Точнее, мага-физика, законам которой подчинялась в том числе и измененная магией пространство. Да и вектор воздействия на границы пойдет не снаружи, а изнутри, где эти самые границы, если вспомнить теорию Лимо, особенно уязвимы. Именно поэтому, когда я закончил, Хмурый добавил к моим карманам еще десяток своих, А сверху на все это безобразие кинул карманы Нокс, а я до кучи прикрыл их сверху коконом из наиниита. И вот тогда это стало более-менее безопасно. Молча отчитывая про себя последние сцены, мы проворно выбрались из подвала и выскочили в коридор на случай, если все-таки что-то неправильно рассчитали. Оказавшись в относительной безопасности, быстро переглянулись, и именно в этот момент внизу все-таки сжахнуло. «Причем снаружи!» В реальном, так сказать, мире ничего особенного не произошло. Ни звука взрыва, ни содрогания пола, ни дыма, ни огня. Собственно, с виду вроде бы ничего и вовсе не случилось. Просто у меня в глазах вдруг потемнело. В ушах зазвонили церковные колокола. Из носа без видимых причин хлынула кровь, а ноги задрожали так сильно, что я был вынужден схватиться за ближайшую стену, а потом и опуститься на корточки, борясь со внезапно накатившей тошнотой. С мадиаром ощущение, правда, было не сравнить, но все же фигово мне действительно стало. Разрыв пространственных границ, да еще в таком количестве, спровоцировал мощнейший магический откат, заставив мою пространственную ветвь перенапрячься до такой степени, что я даже не смог сразу остановить кровотечение. Пожалуй, нечто подобное я ощущал, когда мастер Рао рвал границы моего сна ловушки. Тут, собственно, процесс был аналогичным, только инициировал его неосторожный, не желающий причинить мне вреда маг, а мощнейший взрыв, который в иных условиях камня на камне тут не оставил бы. Хмурому, как я успел заметить, тоже прилично прилетело. По крайней мере, кровь у него хлынула из носа чуть ли не быстрее, чем у меня. Да и Нокс едва удержался на ногах, но все же меры предосторожности мы приняли своевременно. С расчетами не ошиблись, потому что настоящего взрыва так и не раздалось. Ну а то, что сразу три неслабых мага при этом серьезно истощились — а один из них вообще качался на грани дестабилизации Дара, уже сущие мелочи. Впрочем, дестабилизация для меня — процесс знакомый и вполне обыденный, поэтому на ее счет я как раз не волновался. Стимуляторы и регенератор тоже свое дело сделали, так что спустя еще половину мэна я все-таки пришел в себя. Снова начал различать звуки, да и зрение вернулось в полном объеме. Одновременно с этим до меня дошло, что Нокс стоит рядом, почему-то без шлема утирает обильно льющуюся по лицу кровь и при этом что-то от меня требует. Кажется, пытается понять, до какой степени меня оглушило, и не пора ли меня эвакуировать, как контуженную принцессу. Я от него только отмахнулся. Подумаешь, откат. Потом все-таки встал, отозвал из подвала ненужный больше наиниид, а когда после этого снизу послышался громкий хлопок, а следом из дыры в полу рванул вверх густой столб черного дыма, словно внизу внезапно проснулся вулкан, Мельком подумал, что все-таки подстраховался правильно. Если бы не мой талант, фига с два мы втроем удержали бы взрывную волну такой силы. Все-таки границы она умудрилась прорвать абсолютно все. Хотя, конечно, свою неимоверную мощь она при этом безвозвратно потеряла. Да и огонь, когда выжег весь кислород внутри, погас самостоятельно. Так что на самом деле ничего страшного не произошло. Все. Бросил я, когда окончательно очухался и взглянул на заполненный до самого потолка густым черным дымом склад. Спеклось. Больше, надеюсь, заминированных помещений тут нет. Но на всякий случай надо будет проверить. Двойник. Я в порядке, нетерпеливо отозвался я, когда Нокс снова надумал дергать меня по пустякам. После чего прислушался к себе, понял, что с даром, и в частности с пространственной ветвью, не происходит ничего критичного, после чего открыл еще один пространственный карман, на этот раз подвижный, здоровенный, чтоб два раза не мучиться. Одним махом сгреб со склада все, что там было, вместе со стеллажами и ящиками, а потом повернулся к Ноксу и спокойно на него взглянув, коротко бросил. А вот теперь уходим. В общей сложности на окончательную зачистку этой части подземелий у нас ушло около двух рейнов, и то я помог. При этом количество уничтоженных боевиков «Туран» по самым скромным подсчетам составило около восьми сотен человек, тогда как количество захваченного оружия, амуниции, боеприпасов вообще подсчету не поддавалось. База оказалась гораздо крупнее и важнее для «Туран», чем мы предполагали. На минус пятом этаже на ней также обнаружились достаточно просторные склады, где ребята Нокса взяли приличное количество дорогих артефактов, и уже одно это окупило затраты на операцию с лихвой. Плюс я нагреб внизу дофига и больше. Плюс отряды Кри наткнулись на небольшие схроны во время зачистки. Одним словом, поработали мы на славу. Кстати, уже потом Нокс сообщил, что незадолго до того, как я обнаружил заминированный подвал, несколько достаточно крупных отрядов боевиков попытались прорваться к запасным выходам, в том числе и к тем двум, которые я нашел на схемах. Однако парни Кри не оплошали. Схватка на всех четырех точках получилась отчаянной, но теневики вовремя перекинули часть своих людей на наиболее опасные участки, поэтому прорваться Туран так и не удалось. Мы положили их всех, и Рейнам к четырем утра, их последняя крупная база в Нижнем Таирине, полностью перешла под наш контроль. С учетом на редкость низких потерь с нашей стороны, это была чистая победа. Так что даже Нокс, когда ему доложили о количестве погибших и раненых, довольно усмехнулся. Оставался, правда, один нерешенный момент, о котором я при первой же возможности и сообщил первому. Люди. Обезумевшие. Подвергнутые обработке какого-то урода-менталиста. Самые обычные люди, которые заслужили хотя бы того, чтобы наши маги попытались вернуть их к нормальной жизни. Однако встала проблема их транспортировки. Несчастных зомби надо было безопасно и для них, и для нас вывести из подземелья потом каким-то образом доставить на базу к теневикам и уже там по одному с ними работать в надежде, что у них остался хотя бы один шанс выжить. Проблему, правда, решили быстро. Нокс предложил использовать сонный газ, а там уже применить к уснувшим людям левитацию, а также порталы, чтобы это было действительно безопасно для всех. Однако, когда я привел его и нескольких леди в белых плащах, жаль, не знаю их имен, и взглянул на закрытую дверь, на которой больше не было магической защиты, то обнаружил, что за ней больше не просматриваются человеческие ауры. Нигде. Словно мои зомби дружно куда-то испарились. Когда же дверь все-таки открыли, на всякий случай выставив вперед стрелков с автоматами и парочку боевых магов, то оказалось, что из почти что двух сотен человек в зале не осталось никого живого. Зато на полу в повалку лежало почти две сотни изуродованных, изувеченных, и жутковато из раненых тел, в которых не осталось ничего человеческого. Я, когда их увидел, аж вздрогнул. Дайн. Судя по ранам, здесь случилась настоящая бойня. Вероятно, когда я ушел, несчастные зомби, которые в моем присутствии не обращали никакого внимания на соседей, внезапно решили поубивать друг друга нафиг, как будто в установленной менталистом программе был какой-то изъян. Ну или же людей специально запрограммировали на самоуничтожение, в случае, если какое-то время ни одной подходящей жертвы рядом с ними так и не появится. И они действительно друг друга уничтожили. Буквально загрызли друг друга насмерть, устроив в какой-то момент войну всех против всех. И в ней, в этой самой войне, никто не выжил, потому что даже если и определился в этой жуткой схватке победитель, то от полученных ран он неминуемо должен был скончаться, как и все остальные. У меня же при виде такого количества трупов стало погано на душе. Да и Нокс явственно помрачнел. Его люди, которые несколько сценов назад были готовы стрелять во все, что движется, отводили глаза, тогда как одной из девушек-теневиков и вовсе пришлось отойти в сторонку и опереться на стену, гася позывы тошноты. Я же, отвернувшись, неожиданно вспомнил, что у меня в пространственном кармане осталось еще трое парнишек, которых я тоже надеялся спасти. Но если со всеми зомбированными людьми случилось такое, то как же тогда те мальчишки, которых я не удосужился в свое время даже разделить? С тяжелым сердцем я завел свой подвижный карман внутрь зала и, на всякий случай предупредив Нокса, аккуратно его раскрыл, надеясь, что еще не слишком поздно, и что хотя бы кого-то из этих пацанов нам все-таки удастся спасти. Однако, когда из кармана щедро плеснуло красным, а следом тяжело упало три окровавленных тела, стало понятно, что и тут я ошибся. И мы, к сожалению, никого уже не спасем, потому что менталисты Туран об этом позаботились. Твари. Тихо, но на редкость прочувствованно сказал Нокс, увидев мертвых парнишек, на телах которых остались глубокие рваные раны, а также совершенно отчетливые следы зубов и ногтей. «Подчастую таких уничтожать надо. Показательно, чтобы остальные видели и боялись даже вздохнуть». «Я о них позабочусь», — вдруг так же тихо сказала стоящая рядом более стойкая девушка-теневик, положив руку ему на плечо. «Мы их похороним. Обещаю». «Спасибо». Со вздохом отвернулся от мертвецов Нокс, а потом хмуро кивнул своим и бросил по общей связи. «Сворачиваемся». Я после этого задерживаться уже не стал. Небось, все остальное они и без меня распрекрасно сделают. Поэтому, коротко переговорив с первым, прямо из я ушел в расщепленную границу. Сначала к Кри, чтобы сгрузить на его безразмерные склады сегодняшнюю добычу, а уже потом порталом наверх в верхний город, где меня ждал новый дом, Йорк с идентификатором, а также крепко спящий наставник, которого максимум через полтора рейна надо было разбудить. С Эммой мы разделились уже по пути, благо в объединении разумов смысла больше не было. Но уже намного позже, стоя в душе, я еще раз прокрутил сегодняшнюю ночь и неожиданно понял, что гибель двух сотен ни в чем не повинных людей зацепила не только меня, но и ее. Именно поэтому моя реакция на эти смерти — оказалась такой неожиданно острой. «Да», — подтвердила сестренка, как всегда, заглянув в мои мысли. «Мне тоже их жаль. Жизнь — великое благо, и когда ее отнимают вот так, это очень печально». Я на это только вздохнул. А про себя подумал, что, пожалуй, вопросов по поводу теракта в столичном концертном холле, который случился в прошлом году, у меня почти не осталось. Характер и манера исполнения, вмешательство менталистов, Все это позволяло с уверенностью утверждать, что и пирамида, и нападение зомби с рюкзаками — это звенья одной цепи. Единственное, чего я не понимал, — это зачем Босха понадобилось раскачивать лодку. Норлам Шакс на допросе сказал, что в его задачу входила дестабилизация обстановки в стране. Но я еще год назад задался вопросом, какого черта Таноэранду это понадобилось? И не понимал, зачем ему было устраивать атаку на посетителей концертного холла — где выступала в тот вечер популярная молодежная группа, если прямой выгоды для него это не несло. Отель? Да, там был прямой удар по репутации хатха. Это еще можно было понять, но дети? К организации концерта хатха не имели никакого отношения. Знатных и тем более значимых представителей этого рода, насколько я помнил, там тоже не присутствовало. Подумать о том, что Танерант заранее знал о моем присутствии на концерте и поэтому так расстарался? Да ну, нереально по определению. Но тогда зачем? Для чего были зомбированы те люди? Зачем к их появлению привлекли так много внимания? Для чего вообще было устраивать столь демонстративную атаку на подростков, среди которых далеко не все были одаренными? Да еще и выставлять своих зомби-смертников на показ, и тем самым давать ТСБ повод раньше времени возбудиться. Причем, судя по содержимому схрона, который мы, вернее я, разорил в Нижнем Таирине в том же году, подобных акций устрашения в столице должно было пройти несколько. И все, вероятно, если не в одно и то же время, то близко к тому. Да, взрывчатку, которая для этого предназначалась, я изъял. Кучу народу поубивал, плюс Шакса захватил. Однако это была всего одна база не самое важное, прямо скажем, для Туран. Казалось бы, им ничто не мешало продолжить, однако вместо этого Туран затаились. Причем затаились надолго. Новых терактов после этого, если помните, в столице так и не произошло. Хотя они наверняка готовились. И почти целый год после этого наши недруги вели себя более-менее тихо, полностью переключившись с мирных граждан Тернии на Кри и меня. Это было нелогично, неправильно почему Туран вдруг дали задний ход и отложили свои планы по дестабилизации обстановки в Верхнем городе. Но, пораскинув мозгами так и этак, я, признаться, даже с помощью Эммы, не нашел ответа на этот вопрос. У меня банально не хватало информации. Моррах я в свое время об этом не спросил. Она, соответственно, пленников на эту тему тоже не допрашивала. Хотя, если бы и спросила, то, скорее всего, внятного ответа мы бы все равно не услышали раз даже Шакс спекся сразу же, как только об этом зашел разговор. А память Норанда Босха и его столичного координатора должна была быть защищена еще лучше. Поэтому о причинах пока что приходилось только гадать. В общем, поразмыслив еще немного, я решил отставить этот вопрос в сторону, а когда закончил мыться и вышел из ванной, просто ушел к себе в комнату. Погладил беспокойно урчащего Йорка и, вернув на место идентификатор, крепко уснул. Искренне надеясь, что этой ночью мы все-таки сделали мир чуточку чище, а за тех, кого мы не спасли, непременно спросим. Причем так, что после этого Туран не только исчезнут как клан, но и само их имя будет стерто, чтобы больше никто и никогда о них даже не вспоминал.